Глава 7 Мажун надел широкие штаны и залатанную куртку из выцветшего голубого хлопка, а волосы обвязал красной тряпицей. В таком затрапезном виде он не мог привлечь особого внимания на северо-западе города, где обитали монголы, индийцы, уйгуры и прочие чужеземные варвары. Путь был неблизким. Но Ма быстро, потому что лавки закрылись на обед на время полуденной трапезы, и людей на улицах было мало. Однако за колокольной башней улочки стали оживленнее. Живущие там бедняки, проглотив немного лапши, снова принялись за работу, чтобы наскрести горстку медиков на ужин. Пробившись сквозь пеструю толпу кули и местных уличных торговцев, заполонивших зловонные проходы. Ма, наконец, добрался до улицы, где располагалась харчевня Тульби. Последнюю он увидел издалека. Уйгурка, стоя у очага, бронила старшего сына, разжигавшего огонь под огромным медным котлом. Второй сын цеплялся за подол материнского платья. Для посетителей было еще слишком рано. Помощник судьи лениво подошел поближе. Мажун радостно вскричала Тульби. «Вот здорово! Но что у тебя за вид? Неужто начальник выгнал? Я всегда говорила, ты слишком хорош для того, чтобы ловить воров. Тебе бы...» «Замолчи!» — перебил Ма. «Я так оделся как раз для работы». «Пусти, демоненок!» — закричала она, отвесив оплеуху малышу, упорно цеплявшемуся за платье. Тот немедленно заорал во весь голос. Старший брат мальчугана, презрительно посмотрев на Ма Жуна, плюнул в огонь. Ма почуял до боли знакомый запах прогорклого масла и заметил, что у тульби течет из носу. А еще она стала толстеть. Он молча поблагодарил милосердное небо за избавление от такого счастья. Пошарив в рукаве помощник судьи, достал несколько медиков. «Это...» — начал он. Но уйгурка, вскинув руку, недовольно скривилась. «Как тебе не стыдно, Мажун? Все вы предлагаете мне за это деньги». Она, тем не менее, положила медные монеты в карман. «Мой муж ушел на весь день, так что никто не помешает нам потолковать у меня в комнате. Мальчики позаботятся о харчевании и...» я ведь уже сказал, что я на работе поспешно вставил мажун «Деньги, как говорится в обмен на сведения давай сядем здесь на скамейке Идем сказала тульби решительно схватив его за руку Ты получишь свои драгоценные сведения ненаглядный конечно хорошо быть свободным отдел но что ж в разнообразии кое-что есть. «А ты ведь знаешь, как я к тебе отношусь, Мажун?» Она многозначительно поглядела на дверь. Молодой человек усадил ее на скамью и сел рядом. «В следующий раз, дорогая, я тороплюсь, честно. Я должен разузнать о ссоре одного из ваших людей с сэн бродяга из квартала Близвосточных Ворот. Очень, знаешь ли, нехорошая ссора. с саню отхватили голову». «Наши ребята не связываются с ханьскими подонками», — мрачно ответила Тульби. «Ханьцы — самоназвание китайцев». «Да и как бы они могли, если не понимают языка друг друга?» Просеяв, женщина спросила. «Помнишь, как ты учил меня говорить по-ханьски, Мажун?» «Конечно, помню», — невольно улыбнулся он. «Но я, между прочим, вовсе не говорю, что твои соплеменники сделали что-то плохое». Просто мой начальник хочет предотвратить дальнейшие беспорядки. Как говорят деловые люди, он любит содержать дом в порядке. Думай, девочка, думай. Не слыхала ли ты, что кто-то из своих посетителей подрался в старом храме за восточными воротами? Задумчиво поковыряв в носу, она медленно протянула. Единственное крупное дело, о котором я в последнее время слышала... «Это убийство какого-то ханьского вельможи за границей империи. Кровная вражда!» Тульби искоса взглянула на него. «Вот ты упомянул о храме, и я кое-что вспомнила. В четырех улицах отсюда живет кошмарная женщина, монгольская колдунья. Ее зовут Тала. Настоящая ведьма, знает и прошлое, и будущее». Если человек хочет затеять крупное дело, он сперва советуется с ней. Тала все знает и обо всем. Но это не значит, что она это выкладывает. В последнее время люди стали злиться на нее. Говорят, Тала нарочно дает неправильные советы. Если бы все ее не боялись, то... Тульби приложила указательный палец к губам. «Как мне к ней попасть?» «Прекрати играть с очагом!» — закричала тульби старшему сыну. «Отведи господина Мактали!» И когда помощник судьи встал, она быстро прошептала. «Смотри в оба, Мажун! Тут небезопасно!» «Не пропаду, и большое тебе спасибо!» Мальчик повел его по извилистой дорожке среди кособоких глинобитных домишек, крытых грязной соломой. Указав на более приличный дом в середине улицы, чья крыша отдаленно напоминала монгольский шатер, мальчик убежал. Напротив дома колдуньи, прислонившись спиной к стене, ждали своей очереди несколько монголов. На их обнаженных мускулистых телах были только свободные кожаные штаны с широким поясом. Полуденное солнце блестело на круглых, гладко выбритых головах составленный сзади длинной прядью черных волос. Когда мажун проходил мимо, один из них сказал приятелю на ломаном китайском. Она стала принимать даже ханьских подонков. Ма, пропустив оскорбление мимо ушей, отодвинул грязную дверь ширму. В темноте виднелись две неясные фигуры, склоненные к над небольшим костром, горящим в ямке посреди плотно утрамбованного земляного пола. Поскольку его приход остался незамеченным, помощник судьи присел на низкий табурет у двери. Видел он немного, так как глаза еще не привыкли к темноте. В горячем воздухе стоял странный запах травной лавки, и Ма подумал, что колдунь ее камфорное дерево. Фигура в капюшоне, стоящая к нему спиной, что-то вещало на чужеземном гортанном языке. Это была старуха, одетая в монгольскую войлочную куртку. По другую сторону огня лицом к ней сидела другая женщина. Разглядеть ее фигуру помощник судьи не мог, поскольку женщина была с головы до ног завернута в длинное бесформенное покрывало. Но голова ее осталась непокрытой, и длинные густые черные волосы Волнами спускались по плечам, наполовину закрывая опущенное долу лицо. Колдунья слушала старуху, а всё все бубнила и бубнила. Мажун сунул руки в рукава. Приготовившись к долгому ожиданию, он осматривал скудную обстановку комнаты. За спиной у колдуньи стояла низкая, Грубо сколоченная дощатая кровать с бамбуковыми табуретами по обе стороны. На одном стоял медный колокольчик с длинной изящной ручкой. Со стены над кроватью на гости взирали два больших круглых глаза, принадлежащих огромному цветному изображению свирепого демона. Его длинные волосы дыбом стояли вокруг несуразно большой головы. Правая рука размахивала странного вида ритуальным оружием. В левой демон держал чашу из человеческого черепа. Тучное красное тело обматывало лишь полоска тигровой шкуры на пояснице. С плеч свисала ядовитая змея. То ли от мерцающего огня, то ли вправду зияющая пасть с раздвоенным языком насмешливо шевелилась. У Мажуна... Возникло мимолетное впечатление, что это вовсе не картина, а статуя. Однако он не мог бы сказать наверняка, потому что уродливое божество скрывало темная тень. Помощник судьи с досадой отвернулся от мерзкого зрелища и продолжал рассматривать комнату. В дальнем углу валялась куча хлама. У стены сбоку были сложены шкуры животных, а рядом стоял большой медный чан с водой. Ма все больше и больше становилось не по себе. Он плотнее забахнул куртку, почувствовав, что в комнате повеяло холодом. Стараясь думать о чем-нибудь более приятном, Ма стал уговаривать себя, что Тульби, в конце концов, не так уж плоха. Следовало к ней на днях зайти и сделать небольшой подарок. Потом помощник судьи вспомнил о женщине по имени Нефрит, и ее таинственном послании, найденном ими в шкатулке из черного дерева. Спаслась ли эта незнакомка, и где она сейчас? Нефрит. Красивое имя. И приводит на ум чуть холодноватую, недоступную красоту. Но Мажуну почему-то казалось, что эта женщина прекрасна. Он поднял глаза. Старуха, наконец, замолчала. Из складок покрывала, обволакивающего колдунью, показалась белая рука. Помешав огонь тонкой палочкой, она вывела на пепле тлеющим концом несколько линий и при этом что-то шептала старухе. Та взволнованно закивала, оставила у огня несколько медных монет, с трудом поднялась на ноги и исчезла за входной ширмой. Мажун привстал, собираясь назвать свое имя, но колдунья подняла голову, и он вновь опустился на табурет. На помощника судьи неотрывно смотрели два больших горящих глаза, те же самые глаза, что взирали на него утром на улице. У колдунья было очень красивое, но холодное лицо, а губы кривились в презрительной усмешке. «Вы явились спросить, любит ли вас еще ваша девушка, господин чиновник?» Спросила она глубоким грудным голосом. «Или начальник прислал вас выяснить, не занимаюсь ли я колдовством, запрещенным вашими законами?» Пока Мажун, как завороженный, смотрел на колдунью, та продолжала на безупречном ханьском языке. — Я видела вас, господин чиновник, в надлежащем облачении сегодня утром, когда вы следовали за своим начальником, бородатым судьей. — У вас острый глаз, — пробормотал Мажун и, не зная, с чего начать, подвинул свой табурет ближе к огню. — Говорите, что привело вас сюда. Я не скупала краденые вещи, сами видите. Женщина, помешав огонь, указала палкой в угол. Помощник судьи пришел в ужас. То, что он принял за кучу хлама, оказалось грудой человеческих костей. Два черепа словно улыбались ему, скали полные зубов форты На шкурах возле почерневшего от времени разбитого котла рядами лежали берцовые кости. — Проклятое кладбище! — в ужасе воскликнул мак. «А разве мы живем не на кладбище? Везде и всегда!» — усмехнулась Тала. «Мертвых неисчислимо больше, чем живых. Нас живых здесь только терпит. С мертвыми лучше поддерживать добрые отношения, господин чиновник. Ну так что у вас за дело?» Мажун глубоко вздохнул. С этой необыкновенной женщиной не было нужды пускаться в долгие объяснения, поэтому он сразу перешел к самой сути. Вчера ночью за восточными воротами был убит бродяга по имени Сэн Сань. Он «Вы напрасно тратите время». Перебила колдунья. «Я знаю только то, что происходит здесь, в этом квартале, и за пределами империи. Мне не интересно, что творится на другом конце города». Однако, если вы хотите узнать о девушке, о которой только что думали, я, может быть, сумею вам помочь. И, заметив смущение Ма, она быстро пояснила. — Не о маленькой потаскушке Тульбе, господин чиновник, я имею в виду другую, что носит имя драгоценного камня. — Если вы знаете, кто такая Нефрит и где... — запинаясь, пробормотал Мажун Пока нет, но я спрошу своего супруга. Она поднялась и скинула одеяние. Молодой человек опешил. Стройное, без единого изъяна тела было нагим. Ма пристально смотрела на колдунью, оцепенев от ужаса. Бледное, начисто лишенное волос тела казалось чем-то потусторонним, настолько далеким от обычной жизни, что великолепные формы, не возбуждая никаких страстей, приводили в содрогание и заставляли корчиться от малодушного страха перед неведомым. Ценой неимоверных усилий, отведя взгляд, Ма увидел, что колдуньи сидит не в кресле, а на горке черепов. — Да, — холодно и бесстрастно промолвила она, — это начало, лишенное всех ваших глупых мечтаний, всех ваших излюбленных самообманов. Она указала на груду черепов. — А это конец, лишенный всех пустых обещаний и тщетных надежд. Тала пнула груду черепов босой ногой, И они со стуком покатились по полу. Какое-то время она подбоченись и, широко расставив ноги, с бесконечным презрением смотрела на Мажуна. А он съежился, чувствуя, как всю кожу заливает холодный пот, будто во сне он наблюдал, как Талла резко развернулась и сняла веревку железного крюка на стене. Занавес из раскрашенной ткани, прикрепленной к темным стропилам, медленно опустился и разделил комнату на две части. Колдунья, тряхнув волосами, исчезла за нею. Огонь как будто бы затухал. Мажон не понял значения слов Талы, но от них возникло ужасное ощущение полного одиночества. Ма бездумно уставился на странные символы, что покрывали занавес. И только резкий звон колокольчика вывел его из оцепенения. Тала принялась монотонно напевать на каком-то непонятном языке. Сначала громко, потом тише и снова громко в тон колокольчику. В комнате стало теплее, но появилась тошнотворная вонь разложения. заглушая приятный аромат камфорного дерева. Стало еще жарче, и куртка ма промокла от пота. Внезапное пение перешло в тихий стон. Колокольчик умолк. Помощник судьи в бессильной ярости сжал кулаки, вонзив ногти в мозолистые ладони. Внутри все переворачивалось. Но в тот момент, когда ма подумал, что его сейчас стошнит, Воздух вдруг очистился. Чистый запах камфоры подавил отвратительное зловоние и в комнате посвежело. Какое-то время стояла могильная тишина. Потом из-за занавеса донесся смертельно усталый голос сталы. «Пнимите занавес и закрепите веревку». Мажун с трудом встал и выполнил просьбу, не осмеливаясь поглядеть на колдунью. Наконец, привязав веревку к крюку, он повернулся. Талла откинулась на кровати, положив голову на руку. Глаза ее были закрыты, а длинные волосы свисали на пол. «Идите сюда!» — скомандовала она, не открывая глаз. Помощник судьи сел на бамбуковый табурет у кровати и увидел, что тело колдуньи залито потом, а из нижней губы течет кровь. Ваша девушка по имени Нефрит родилась 20 лет назад, на четвертый день пятого месяца года мыши. Умерла в прошлом году, на десятый день девятого месяца года змеи, сломав шею. «Как? Кто?» — начал Мажун. «Это все, что мне сказали. Правда, открыли кое-что обо мне, но я не просила. А теперь уходите». Мажун собрал все свое мужество. «Я прошу вас рассказать мне все в мельчайших подробностях, иначе мне придется отвести вас в суд, чтобы...» Салла, по-прежнему, не глядя на него, лениво протянула руку. «Покажите приказ судьи». Поскольку ответа не последовало, колдунья подняла набрякшие веки, глаза ее были налиты кровью и казались мертвыми. Мажун вскочил и бросился к двери. Ослепленный солнцем, он налетел на тощего монгола, Сзади, переграждая дорогу, стояли еще трое. Самый высокий толкнул ма. «Берегись, ублюдок! Хорошо повеселился с ведьмой!» Накопившиеся страх и разочарования, мгновенно вырвались наружу. Ма так стукнул парня в подбородок, что тот упал, как подкошенный. Двое других, прочитав в сверкающих глазах мажу на жажду убийства, кинулись прочь. Мав в слепом гневе побежал за ними. Люди испуганно расступались перед изрыгающим проклятием великаном. Внезапно нога его угодила в яму, и Мажун растянулся ничком. Медленно поднявшись на ноги, он понял, что оказался на улице, где живет Тульби. Уйгурка стояла у очага, помешивая в котле длинной ложкой И одновременно пронзительным голосом отчитывала старшего сына, который таскал за волосы истошно орущего малыша. При виде столь обыденной домашней картины Мажун мигом успокоился. Ему стало тепло и уютно. По положению солнца он определил, что еще довольно рано. Прежде всего следовало проглотить миску горячего супа, дабы утолить голод. Ма, отер с лица грязь и с улыбкой направился к тульбе.